Слова и дела красного террора. Террор – физическое насилие, вплоть до физического уничтожения по отношению к политическим противникам. Ожегов, словарь русского языка. Большевистское руководство делилось на политическую и практическую составляющие. Сплошь рядом линия раздела проходила внутри конкретного человека. Вот ведь какие выверты в жизнь случаются. Практическая половина РКПБ решала задачи по ходу их возникновения и в конкретной обстановке. А политическая старалась при этом еще и соотнести русскую революцию с историческими образцами. Главным из образцов была французская революция. Ее историю каждый левый политический деятель в России знал на зубок и с ней сверял окружающие события. В целом где-то в общем совпадало, но были расхождения, которые большевистских политиков смущали. В частности, их смущало почти полное отсутствие революционного террора. Это было неправильно. Опыт Франции показывал, что таковой должен быть, что творчество масс состоит отчасти в том, чтобы расправляться на улицах с классовыми врагами. Однако русские массы проявляли непростительную политическую незрелость, И если убивали кого без суда и следствия, так почему-то не классовых врагов, а воров и бандитов. Это обстоятельство вызывало у вождей революции чувство дискомфорта. С другой стороны, советское правительство было во многом само виновато. Возьмем, например, христоматийный случай убийства в Петрограде двоих вождей кадетской партии. Дело было так. Кадетские лидеры-юрист Кокошкин и врач Шингарев были арестованы 28 ноября 1917 года, сразу после запрета их партии и отправлены в Петропавловскую крепость. 6 января в связи с ухудшением состояния здоровья их перевели в Мариинскую больницу. Причем, сторожа в Петропавловке, отговаривали арестованных, пытались объяснить, что в больнице хоть и лучшие условия, зато в крепости нет красногвардейцев. Сторожа оказались правы. Мелкий районный начальник, которому поручили выделить красногвардейский караул для охраны кадетов, имел свое мнение о том, как надлежит поступать с врагами революции и приказал начальнику караула покончить с арестантами. Правда, выполнение приказа уперлось в проблему. А кто убивать-то будет? Ее сумели разрешить. Начальник караула пошел в ближайший флотский экипаж и объяснил задачу. Команда добровольцев-матросов отправилась в больницу, где свершила революционное правосудие. Классический случай революционного террора, можно радоваться. И как вы думаете, поступил Ленин? Ильич страшно возмутился и велел провести следствие. Матросиков их экипажи не выдали, однако красногвардейцев арестовали, посадив все в ту же Петропавловку, где они просидели до середины марта. В середине марта правительство уехало из Питера, а властям северной коммуны только и дело было, что забивать голову проблемами революционного террора. В итоге арестованных вышибли на фронт. Учитывая, что за пару недель до того с участниками покушения на самого Ленина поступили так же, надо сказать, советская власть относилась к террористам на удивление и единообразно. Но вот с политическими заявлениями того же Ленина это не вяжется никак. После того, как 20 июня в Петрограде был убит член Президиума Петросовета комиссар Петроградской коммуны по делам печати Володарский, популярный на заводах оратор, рабочие потребовали ответить на убийство террором. Питерские власти делать этого не стали, чем вызвали возмущенное письмо Ленина. Ильич писал «Товарищ Зиновьев». Только сегодня мы услыхали в ЦК, что в Питере рабочие хотели ответить на убийство Володарского массовым террором. И что вы, не вы лично, а питерские цекисты или пекисты удержали. Протестую решительно. Мы компрометируем себя, грозим даже в резолюциях софт массовым террором. А когда до дела, тормозим революционную инициативу масс, вполне правильную. Это невозможно. Террористы будут считать нас тряпками. Время архивоенное. Надо поощрять энергию и массовидность террора против контрреволюционеров. И особенно в Питере. пример Коева решает. Привет, Ленин. Если рассматривать разжигание террора как способ пополнения действующей армии, то момент был удачный. Как раз в это время формировался Восточный фронт. Однако власти Петрограда больше заботила обстановка в самом городе, где только массового террора и не доставало, чтобы рухнуть в кровавую кашу. Поэтому грозное письмо Ленина проигнорировал не только Урицкий, который был принципиальным противником расстрелов, но даже неистовый Зиновьев. Левый серовский мятеж почему-то обошелся без крайних призывов. Возможно, ввиду его невероятной нелепости, а также потому, что объявлять красный террор по причине убийства германского посла было бы странно. Могли не так понять. А вот после 3 августа все оттянулись. Две пули, сидящие в плече, отнюдь не способствовали умиротворению Ильича, а ведь он являлся одним из самых вменяемых революционных деятелей. Остальные были хуже. 2 сентября в цик объявил Советскую Республику единым военным лагерем, что, учитывая положение на фронтах, давно следовало сделать, до да повода не было. А в специальной резолюции, позднее вошедшей во все учебники истории, говорилось следующее. В ЦИК глубоко уверен, что преступные посягательства наимитов буржуазии не внесут смущения в ряды революционного пролетариата и не ослабят борьбы за утверждение социального строя и за уничтожение контрреволюции. В ЦИК призывает трудящиеся массы к укреплению своих организаций, Вместе с тем ЦИК дает торжественное предостережение всем холопам российской и союзнической буржуазии, предупреждая их, что за каждое покушение на деятелей советской власти и носителей идей социалистической революции будут отвечать все контракционеры и все вдохновители их. На белый террор врагов, рабочей крестьянской власти, рабочие и крестьяне ответят массовым красным террором против буржуазии и ее агентов. Документ, конечно, весьма впечатляющий. Одна беда, он не может служить руководством никаким действиям по причине крайней расплывчатости. Кого понимают авторы под буржуазией и ее агентами? Кто является холопами и вдохновителями? Наконец, что понимать под словом «массовый» – сто человек или миллион? У каждого большевистского функционера имелось свое представление о том, что такое террор и как его проводить надлежит. И большевистские деятели разного масштаба, от всероссийского до уездного, принялись разъяснять постановление в ЦИК массам. Больше всех усердствовали левые, сбывалась их мечта. Карл Радек, например, писал в известиях. Уничтожение отдельных лиц из буржуазии, поскольку они не принимают непосредственно участие в белогвардейском движении, имеет только значение средства устрашения в момент непосредственной схватки, в ответ на покушение. Понятно, за всякого советского работника, за всякого вождя рабочей революции, который падет от руки агента контрреволюции, последние расплатятся десятками голов». Единственное, что можно понять из этой туманной фразы, что за каждого погибшего товарища надо замочить сотню буржуев. Идея понравилась, ибо совпадала с настроением революционного народа. 3 сентября губернский военный комиссар в Москве пишет «За каждую каплю пролетарской крови прольется поток крови тех, кто идет против революции». За каждую пролетарскую жизнь будут уничтожены сотни буржуазных сынков-белогвардейцев. В органах тоже настроение соответствующее. Нарком внутренних дел Петровский 5 сентября издает приказ о заложниках. Расхлябанности и миндальничанию должен быть немедленно положен конец. Из буржуазии и офицерства должны быть взяты значительное количество заложников. При малейших попытках сопротивления или малейшем движении в белогвардейской среде должен применяться безоговорочно массовый расстрел. Это все пока пристойно, но процесс разворачивался. Несколько позднее, 1 ноября 1918 года, председатель ЧК и военного трибунала 5-й армии Восточного фронта Лацис, Тот самый левый деятель с выборской страны, который при каждом порыве ветра порывался брать почту, телеграф и телефон. Писал в «Красном терроре». «Мы истребляем буржуазию как класс. Не ищите наследствие материала и доказательств того, что обвиняемый действовал делом или словом против советской власти. Первый вопрос, который вы должны ему предложить, какого он происхождения, воспитания, образования или профессии. Эти вопросы должны решить судьбу обвиняемого. Не знаю, как насчет судеб обвиняемых, но судьбы чекистов подобные методы следствия решали быстро и сразу. От увольнения из органов до ареста и расстрела. ВЧК была организация чрезвычайно серьезной и требовала от следователей не классового чутья, а улик и очных ставок. Может быть, и товарищи Лацеса перевели из центрального аппарата в действующую армию по причине именно таких взглядов террористов на фронт? Эти слова приводят часто. Гораздо реже цитирует язвительный комментарий Ленина, который в статье «Маленькая картинка для выяснения больших вопросов» писал. Вовсе не обязательно договариваться до таких нелепостей, которую написал в своем казанском журнале «Красный террор» товарищ Лацис который хотел сказать, что «Красный террор» есть насильственное подавление эксплуататоров, пытающихся восстановить их господство, а вместо того написал «Не ищите в деле обвинительных улик о том, что восстал ли он против Совета оружием или словом». Но круче всех агитнул секретарь Петроградского комитета товарищ Зиновьев. Возмущенный убийством Мурицкого, он потребовал немедленно принять соответственные меры, в том числе разрешить всем рабочим расправляться с интеллигенцией по-своему, прямо на улице. Примечание. Цитируется по Рабинович «Большевики у власти», страница 487. В ноябре 1917 года ПК отличался левизной. Но полугодовая работа по управлению огромным регионом оказалась замечательным лекарством. Поддержки Зиновьев не получил. Ему дали такой отпор, что в конце концов он в бешенстве выскочил из зала заседаний. В числе возражавших был и новый председатель Петра ЧК Глеб Бокий. Кровожадные резолюции принимались по всей стране. Какие-то коммунисты из Витерской губернии требуют за каждого убитого советского работника расстрелять тысячу белых. Еще одна ком-ячейка на сей раз какого-то автопоезда за каждого павшего расстреливать по сто заложников. За каждого нашего коммуниста будем уничтожать по сотням, а за покушение на вождей тысячи и десятки тысяч этих паразитов. Это из постановления охраны Острогорской ЧК. Воплощались ли подобные призывы в жизнь? Кто, где, при каких обстоятельствах, в каких размерах проводил красный террор и что им потом за это было? Системно данный вопрос попросту не изучался. До сих пор самым известным исследованием является книга Мельгунова «Красный террор», являющаяся пропагандистской, белоэмигрантской работой, где автор, наряду с правдивыми свидетельствами, собрал все ужасные рассказы о гражданской войне. В 2006 году появилась книга питерского историка Юрия Радьковского. Там приводятся уже конкретные свидетельства и правдоподобные данные. В дальнейшем я буду опираться в основном на эту работу. Итак, что собой представлял красный террор на российских просторах? Самый большой масштаб репрессий был в Петрограде. Через несколько дней после выхода постановления в ЦИК сменивший Урицкого на посту председателя Петра Чекабоки, заявил, что расстреляно 512 контрреволюционеров. Впоследствии он же оценил общее число жертв красного террора в городе до 800 человек. На территории Союза коммун было расстреляно 9 человек в Вологде и 64 в других городах, в число которых входят 39 участников некоего Вологодско-Череповецкого заговора. По данным лациса приведенным им в книге «Два года на внутреннем фронте», за весь 1918 год в Петроградской губернии казнено 1206 человек. Возможно, какую-то свою лепту, не вошедшую в итоговую цифру, в насилии массы. Александр Рабинович нашел мемуары некоего рабочего Петрова с завода «Новый Леснер». Он вспоминал, что после убийства Володарского и Урицкого Он и его товарищи опасались, что могут стать следующими жертвами бомбометателей эсеров. «Мы вводили всех рабочих своего завода на антиэсеровские демонстрации. Мы объявили ответный террор и осуществили его. Мы тогда не стеснялись, заядлых врагов топили в барках на лисьем носу. В день операции ребята собираются вечером, а я информирую их о том, что придется делать». Не совсем понятно, каким образом рабочие отряды могли осуществлять ответный террор в отношении сэров, опытных, отлично вооруженных конспираторов. Сказочка, как мыши кота хранили. Против кого обращали рабочие нового Леснера свой классовый гнев? Либо они уничтожали тех, кто в шляпе, либо, что вернее, помогали чекистам проводить их операции в качестве охраны, оцепления и прочее. Что же касается описанных казней. Американец Рабинович этого может и не знать, но максимальная глубина Финского залива на пространстве от города до Сестарецка, примерно посередине этого отрезка находится лисий нос, даже в те времена составляла не более трех метров. Примечание. Сейчас средняя глубина там около полутора метров. Утопить в этой луже барку физически невозможно, она встанет на грунт, а заключенные подождут, пока караул разойдется по домам, и уйдут на берег. По-видимому, это все та же бытующая еще со времен французской революции сказка о барже, приписанная к рассказу о действиях рабочих отрядов для драматического эффекта. В Нижегородской губ ЧК, который руководил ужасный Лацис, его планы притворялись в жизнь следующим образом. 31 августа он телеграфировал в Москву о расстреле 42 человек, среди которых было два священнослужителя, 18 офицеров, 10 бывших жандармов, 4 предпринимателя и два царских чиновника. Через несколько дней их участь разделили еще 19 человек. По-видимому, контрреволюционеры у товарища Лацеса закончились, потому что 17 из приговоренных были уголовниками-рецидивистами. До 5 сентября список увеличился еще на 5 человек. Кроме того, в городе Ордатове были казнены 4 священника и 302 офицера, но не взятые из домов, а уже содержавшиеся в концлагере, а стало быть, замешанные в контрреволюционной работе. От военного совета Северокавказского фронта, куда входили Сталин и Ворошилов, В Москву отбили очень решительную телеграмму об организации открытого массового систематического террора. Выглядел он следующим образом. В известиях Царицынской губчика номер один за ноябрь 1918 года опубликован список тех, кто был расстрелян за сентябрь и октябрь. Всего там поименовано 103 человека. Из них 23 с формулировкой «за активное участие в контрреволюционных вооруженных выступлениях в рядах красновских банд в области войска Донского и Царицынской губернии». В ноябре расстреляли еще шесть офицеров. Мера эта применялась далеко не ко всем пленным, ибо в том же выпуске «Известий» был напечатан еще один список на 129 человек, которых за то же самое всего-навсего отправляли на принудительные работы – впредь до полной ликвидации Красновского движения. Еще 42 человека были казнены за участие в разного рода заговорах и мятежах. Самый крупный из них – знаменитый Алексеевский заговор, участники которого готовили вооруженный переворот. А что такое вооруженный переворот, мы знаем по примеру Ярославля. Еще 23 человека, бывшие служащие прежней полиции – По-видимому, те, с которыми у революционеров были особые счеты, потому что 100 бывших полицейских были отправлены на работы, а еще 64 освобождены. Наконец, 15 расстрелянных уголовники. Причем 10 из них принадлежат какой-то банде Рукмана, которая два месяца занималась вооруженными ограблениями, наконец ее выловили и на радостях расстреляли. Можно спорить, конечно, о мере наказания кое-кому из уголовных. В мирное время не дали бы вышку за подлог и хищение 383 тысяч рублей. Однако совсем невинных в списке как-то не наблюдается. Из общего ряда выбивается только некий гражданин Казуров, Приговоренность за хищение из оружейного склада двух прицельных панорам с трехдюймовых орудий и злостное сокрытие их на своей квартире. Может, это местный клептаман, который попросту достал весь царицын? На Урале за правила красного террора Смилга, Голощекин, Лашевич и Белокун призывали. Не нужно нам судов, ни трибуналов. Пусть бушует месть рабочих, пусть льется кровь эсеров и белогвардейцев. Уничтожайте врагов физически. Вот только эти призывы они почему-то обращали к питерским товарищам, а у себя были умеренными из умеренных. В Перми было расстреляно 50 человек, и в других местах 23 человека. Сколько из них политических – неизвестно. Рассказал Илья Радьковский и весьма любопытную историю со статистикой. При подавлении восстания в городе Курмыш Симбирской губернии постановлением ЧК Восточного фронта было расстреляно 63 человека, а затем еще 658 после взятия города. Сообщения о депрессиях в Курмыше поместили все советские центральные и губернские газеты, тем самым подтверждая этот акт красного террора. Из периодических изданий лишь «Северная коммуна» дала опровержение этому сообщению со ссылкой на опечатку при публикации численности, подвергнутых высшей мере наказания. 85, а не 658 расстрелов, но оно обесценивается своим единичным характером. А вот и ничуть не обесценивается. Я сама журналист и отлично знаю, как это бывает. Все центральные, губернские и прочие издания тупо передирали друг у друга сообщения, источником которых была какая-то местная газета. И лишь в редакции «Северной коммуны» соизволили немножко пошевелить мозгами, соотнести эту цифру с реальным масштабом красного террора и запросить подтверждение с места. Если бы не они, эта опечатка так вошла бы в историю под видом достоверного факта. По оценкам Мельгунова, в ходе красного террора по всей стране погибло 50 тысяч человек. Лацис называет 6300. Илья Радьковский считает, что их было около 8 тысяч. Но я все же склонна поверить Лацису. В его распоряжении имелась статистика ВЧК, и ему не было ровно никакого смысла врать. Наоборот, чем больше уничтожено врагов, тем лучше. Из них, согласно статистике ВЧК, приведенным Олегом Мазохиным, за контрреволюционные преступления было расстреляно 1637 человек. Такова реальная цена страшным заявлением большевистских лидеров. Переместимся теперь по другую сторону линии фронтов и посмотрим, а что творилось там. Напоминаю, что до сентября 1918 года в Советской России случаи смертных приговоров насчитывались единицами. Примечания. Данные по белому террору тоже приводятся по книге Ильи Радьковского, который, кстати, имеет статус научного исследования. Финляндия. Население 3 миллиона человек. Сопоставимо с Петроградской губернией. Весна 1918 года. После крушения советской власти победившими белофинами расстреляно около 8 тысяч человек и арестовано около 90 тысяч. Из них 70 тысяч находились в наскоро организованных концлагерях, не считая тех, кого просто убивали охранники. По свидетельствам выживших, иной раз расстреливали каждого второго. Заключенные в массовом порядке умирали от голода. Лагерь в окенасе Из 800 заключенных умерло 400. Куакина 800 из 3000. Свиаборг – третья часть из 6000. Тамерфорс – с 6 по 31 июня умерло 1347 человек. По Волжье. Правительство Камуч – комитет членов учредительного собрания, она же Самарская учредилка. За его министерством юстиции числилось 20 тысяч заключенных. За лето-осень 1918 года расстреляно около 5 тысяч человек. Известен случай казни 16 женщин только за то, что они похоронили выброшенные рекой трупы расстрелянных. Область войск атамана Дутова. Август 1918 года. В Оренбургской тюрьме содержится 6 тысяч человек из которых 500 по ходу следствия замучили на допросах. В городе Троицке, по-видимому, какой-то совсем мелкий уездный городок, в первые недели казачьей власти расстреляно 700 человек. В городе Элеке вырезано 400 инородцев, каких именно непонятно. Январь 1919 года. Только в Уральской области убито 1050 человек. В селе Сахарное сожжена больница, где находились 700 больных ТИФом красноармейцев. После пожара трупы зарыли в навоз. Самарская губерния. 5 мая 1918 года. Уральские казаки взяли село Александровгай. 9 мая там было убито 96 пленных красноармейцев. В общем-то, говорить тут не о чем. Для белых это не число, если бы не один нюанс. Раненых закапывали в землю живыми. А всего в селе убито 675 человек. В октябре 1918 года, в связи с наступлением Красной Армии, заложников из Поволжья решили вывезти на Дальний Восток. Эти эшелоны называли «поездами смерти». Людей, в числе которых было много женщин и детей, везли в нетопленных вагонах, почти не кормили. В пути погибло от голода, болезней и расстрелов около трети. В Ижевске, взявшие город Эсеры, заявили, что у них не может быть даже и речи о применении смертной казни. Потом они устроили баржи-тюрьмы. Одну из них назначили заложницей, угрожая затопить при приближении красных. 17 октября три миноносца под командованием Раскольникова сумели увезти эту баржу, в которой находилось 432 заключенных, все раздетые догола. Цена принципов ижевского правительства колеблется в пределах от 500 до 1000 казненных. Примечание. Статья о терроре в Ижевске приведена в приложении На юге на фоне общей картины выделяются расстрелы, проведенные немцами в Николаеве 5000 человек. Территории контролируемые так неосмотрительно упущенным из-под домашнего ареста генералом Красновым. За 1918 год убито более 30 тысяч человек. 3 августа 1918 года Временное сибирское правительство постановило, предать суду всех представителей советской власти на своей территории. Только в одном Омске, несравнимом по численности населения со столицами, было расстреляно 1500 человек. Север, на территории с населением в 400 тысяч человек, только через Архангельскую тюрьму прошло 38 тысяч арестованных, из которых 8 тысяч расстреляно. Примечание. По наиболее реалистическим оценкам, примерно столько же было жертв крымских расстрелов 1920 года, которые сами большевики заклеймили как преступление. По этому поводу председатель ВЧК говорил, «Крым был основным гнездом Белогвардейщины, и чтобы разорить это гнездо, мы послали туда товарищей с абсолютно чрезвычайными полномочиями. Но мы никак не могли подумать, что они так используют эти полномочия». Когда говорят о красном терроре, то Крым используют в качестве козырного туза. Когда говорят о белом, про Архангельск и Мудьюк даже не вспоминают. Такая мелочь. На острове Мудьюк возле Архангельска был создан лагерь смерти. Из 10 тысяч содержавшихся там заключенных, в живых осталось около 200. В Екатеринбургской губернии в ходе подавления крестьянских восстаний было уничтожено около 25 тысяч человек. Только в застенках сибирского атамана Семенова, одного из военачальников адмирала Колчака, убиты и замучено около 6,5 тысяч человек. И напоследок вернемся на 10 лет назад. В благословенной России, которую мы потеряли, во время борьбы с революцией 1905 года власти ввели практику военно-полевых судов. Суды эти формировались из строевых офицеров, не имевших никакого представления о судопроизводстве вообще. Проводились ускоренным порядком. За 8 месяцев данные органы правопорядка вынесли около 6 тысяч смертных приговоров. А вместе с карательными операциями цена замерения страны составила, по разным данным, от 16 до 40 тысяч жизней. Россия тогда не находилась в состоянии войны ни гражданской, ни обычной. Это была просто операция по подавлению. Из сопоставления цифр я делаю вывод. Никакого красного террора не существовало. Это просто бирка, ярлык, прикрывающий что-то другое. Что именно? Попробуем разобраться.